а потом «Скоробея» из Египта. Это была деревянная печать в виде жука с ястребом и змеёй, вырезанными на брюшке. Я покрыл её чернилами и ставил печать на свои тетрадки. Насколько я знаю, такого «скоробея» нет больше ни у кого, за исключением моего старшего брата Дуга. Дядя Билли привёз одного ему. Дугу 14 он на два года старше меня».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 Наконец она закончила раздавать подарки. Мне хватило одного взгляда на мою груду, чтобы понять. Скейтборда, о котором я действительно мечтал, я не получу. Ни одна из коробок по размеру не подходила. Ну, хоть подарок дяде Билли, наверняка будет что надо. Я начал сдирать обёрточную бумагу. Вскоре пол уже был покрыт бумагой и ленточками. Мама подарила мне три свитера, носки и нижнее бельё. Тоска! Также я получил плеер и кучу компакт-дисков, а ещё шикарные баскетбольные кроссовки и компьютерную игру под названием «Истребитель троллей». Наконец я добрался и до подарка от дяди Билли. Я сорвал серебристую бумагу и обнаружил поистине ужасающую деревянную маску. У неё были длинные клыки и три глаза, и всклокоченная грива красно-белых волос. Это было... что-то не то...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 потом столь же тщательно рассматривает подарок, прежде чем взяться за следующий. Иногда Дук доводит меня до белого коленя. Он тоже получил нижнее бельё, носки и свитера. Какие-то книжки, большой набор цветных карандашей и альбом. Ещё ему достались баскетбольные кроссовки, такие же, как у меня. Он вёл себя так, словно ему понравилось всё. Его подарок от дяди Билли был завёрнут в тёмно-синюю бумагу. Его он оставил на потом — «Открывай его, открывай!» — заорал я. Он разворачивал его о -о очень медленно, специально, чтобы меня помучить. Дук осторожно подцепил ногтем перевязывавшую коробку ленту. Потом крайне аккуратно снял бумагу. Можно подумать, она ему ещё пригодится. Он снял крышку и обнаружил внутри ещё одну коробку. Он долго её изучал. Я приподнялся на цыпочках, чтобы получше её разглядеть. Коробка была ярко-фиолетовая, покрытая белыми надписями на японском. Название, однако, было на английском — «Robot Tech». Через прозрачное пластиковое окошко в коробке мне было хорошо видно, что там лежит. Подвижная фигурка. Я давно перестал играть с такими фигурками, а Дуко и вовсе в них никогда не играл. Однако это показалось мне такой классной, что немедленно захотелось взять её в руки. Это был большой серебристый робот с шипами, кольцом, окружающими шею, локти, талию и колени, а также цепями, крест-накрест, пересекающими грудь. Из его шлема торчал рог, как у носорога. Дуг открыл коробку и вытащил робота. Фигурка была собрана так, что ей можно было придать любую позу. Дуг откинул лицевую панель на шлеме, открыв угрюмое лицо робота. Рот его был широко открыт, демонстрируя набор заострённых зубов. «Он особенный», — сказал дядя Билли, глядя на нас. «По крайней мере, так мне сказал старикан из магазина игрушек». «Это действительно здорово, дядя Билли», — сказал Дук. «Спасибо». Дук старался быть вежливым. «Но я-то его знаю. Я сразу понял, что робот-тек не пришёлся ему по душе. Впервые дядя Билли привёз подарки, которые нам не понравились».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 Я даже не смогу надеть её на следующий Хэллоуин». Я бросил взгляд на Дуга. Тот жадно смотрел на маску. Я посмотрел на робота Тега. «Да чего крутой робот!» «Давай меняться!» — сказал Дуг. «Серьёзно?» — воскликнул я. «Без дураков? Ура!» — я хлопнул маску ему на руки и схватил робота. У себя наверху я проверил суставы Тега.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 тап тап shark shark shark Я тотчас же зажёг свет. Робот-тек стоял на ногах, причём стоял всего в нескольких футах от моей кровати. Я заорал дурным голосом, и тогда фигурка пришла в движение. Она сделала шаг к моей кровати, потом ещё один. Может у него есть функция, о которой я не знаю, подумал я. Может я случайно что-то нажал и запустил их, когда ставил его на комод? Я понимал, что разумнее всего будет подобрать фигурку и поискать на ней выключатель. Но от страха не мог даже пошевелиться. Робот-тек продолжал шагать ко мне. Шипы поблёскивали на свету. Это было уж слишком. Я глубоко вдохнул, потом отшвырнул одеяло и выскочил из постели, как ошпаренный. Я вылетел из комнаты и захлопнул за собой дверь.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 робот сделал шаг. Тап. Затем ещё один. Тап. А потом проворно устремился ко мне. Лицевая панель откинулась, он злобно заскрежетал на меня зубами. Вот теперь точно не сон. Я вылетел за дверь и повернулся, чтобы захлопнуть её за собой. Но робот был слишком проворен, он вырвался в коридор следом за мной. Грррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр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 Несколько секунд спустя он уже влезал в дыру, скаля зубы. Тап, тап, тап. Я замахнулся на него клюшкой, надеясь отшвырнуть назад. Но робот перехватил клюшку обеими руками и крепко сжал. Кусок клюшки отломился. Я ткнул его клюшкой, как копьём, и он отломил ещё кусок. Сердце бешено колотилось. Надо уносить ноги. Отчаянным прыжком я перескочил через робота и бросился к двери.